По возвращении в Париж после своего изгнания маршал Симон был спокоен и счастлив со своими дочерьми. Однако интриги Родена скоро внесли новое горе и смущение в его жизнь. Благодаря тайным связям Изуита в Риме и Вене один из эмиссаров Родена явился к маршалу. Сын императора стал жертвой страха, который внушает Европе имя Наполеона. Быть может, вы, старый друг его отца, сумеете помочь несчастному принцу. Но что я могу сделать? Эти письма могут вам доказать, что нетрудно войти в соглашение с одним очень влиятельным лицом из числа тех, кто окружает короля римского, и, быть может, это лицо поможет бегству принца». Действуя быстро и решительно, вероятно, можно будет похитить Наполеона II из Австрии, где он постепенно угасает. Ну, хорошо, я готов рискнуть всем, чтобы выполнить мой долг. Но это... это безумная затея. Да, предприятие очень смелое, но не лишенное шанса на успех, если вы примете в нем участие. Ваше имя популярно, и всем памятна та предприимчивость и смелость, с какой вы устраивали заговор в пользу Наполеона II в 1815 году. Во Франции каждому было известно о медленном угасании короля римского. Утверждали даже, что сын героя воспитывался попами в полном неведении имени и славы своего отца, что в несчастном ребенке всячески подавляли порывы мужества, проявлявшиеся нередко. Самые холодные люди умилялись и чувствовали себя растроганными при рассказах о его печальной и роковой участи. Я проверил правдивость этого сообщения в разных источниках. Осторожно, так чтобы не подать повода никаким слухам. Я обратился к своим товарищам по оружию, принадлежащим сейчас к французской миссии в Вене. Этот человек сказал правду. Настал момент действовать.